Глава 32. Роуз. «Так что привело вас ко мне? Я старалась держаться дружелюбно и непринужденно по отношению к гостям. Но натянутость все же чувствовалась. В чуть скованных жестах, во взгляде, которым осторожно изучала посетительница, прикидывая в уме, а могут ли позволить себе дворцовые служащие подобные платья из сатина, выходило к слову, что могут». «О, сущий пустяк, моя дорогая!» – пропела вторая дама в изумрудно зеленой шляпке, подобранной точно в тон платью. «Возможно, тебе известно, как важно, чтобы дворцовая кухня в точности выполняла пожелания своих господ. А с внезапным уходом твоего отца мы все попали в затруднительное положение. Один торт и несколько видов пирожных никак у нас не получаются. Вернее, сами-то изделия получаются. Трудности возникли с тем, что вкус не совсем тот. Вот и выходит так». Что ты наша последняя надежда, Рузалинда. Даже не хочу расписывать, какое наказание всех нас ждет, если в ближайшее время мы не сможем в точности воспроизвести вкус любимых лакомств монаршей семьи. Не удержавшись на ногах, я присела прямо за столик к дамам. Нет, вовсе не из-за того, что мне до ослабевших коленей стало жаль посетительниц. Просто представила на миг, что кто-то может отдать приказ, чтобы я явилась во дворец и испекла злосчастный торт. — Печь я умею, — отец научил, — а вот магическую проверку точно не пройду. — Да что же за напасть-то такая? К — Какой торт вас интересует? — я дернула ворот платье, вдруг показавшееся мне слишком узким. — Ну что-то, первая дама участливо похлопала меня по ладони. «У нас и в мыслях не было заставлять тебя готовить или пересказывать рецепт. Достаточно будет записей твоего отца. Он ведь хранил где-то свои наработки. Мы сами найдем то, что нужно, и перепишем». Я почувствовала, как катастрофа прошла мимо, обдав лишь легким ветерком вместо мощи полноценного урагана, и на миг прикрыла глаза. «Не уверена, что у меня они сохранились, ведь дом и все остальное имущество у нас забрали, а я была в таком состоянии, что совершенно не помню, что именно из личных вещей мы взяли с собой, но я обещаю поискать в самое ближайшее время». «Ох, милая!» — выдохнула дама в зеленом головном уборе. «Выручай, поищи как можно скорее, сейчас только от тебя наше благополучие зависит, а уж мы не обидим». На стол лег золотой, а за ним еще пара таких же блестящих собратьев. «Не нужно», – покачала я головой. Обещая отдать рецепты, я и не думала о выгоде. Мне-то они ни к чему. И идти по стопам отца не собиралась, да и поздно уже было. А вот сидящим передо мной женщинам записи были как воздух необходимы. В таком случае, считая это поддержкой для тебя и сестры, вторая женщина придвинула ко мне пирамидку из трех монет, которая ни к чему не обязывает. Уж мы можем представить, каково это в один момент остаться безо всего. А самое страшное – без близких». «Спасибо, что согласилась нам помочь», – улыбнулась зеленая, а вот глаза ее чего-то смотрели холодно и оценивающе, будто их хозяйка прикидывала, действительно ли я смогу выполнить данное обещание. Так, не прикоснувшись к чаю и печенью, дамы ушли, а я осталась со смутным ощущением тревоги сосущим подложечкой. под ложечкой. Деньги жгли карман, а подозрения окутывали, как темнота зимним вечером, стремительно, всепоглощающе и неотступно. Не слишком ли много в последнее время интересующихся отцом? Эти нарочито дружелюбно настроенные дамы, парочка странных мужчин в костюмах с чужого плеча, еще и те, что интересовались мною соседей. Могут все эти визиты быть простым совпадением? Или же за ними кроется то, что обязательно мне не понравится? И если женщины спрашивали всего лишь кулинарную книгу, то приходившие до них мужчины явно интересовались чем-то другим, Не тортиками, точно. А может это быть как-то связано с деятельностью отца, посвященной уничтожению драконов? Интуиция говорила, что не только может, а, скорее всего, именно так оно и есть. И в свете последних событий я уже несказанно радовалась настойчивой забыть дракона, представленной охране и дому в приличном районе. Вопрос, стоит ли посвящать лорда Алларе возникшие проблемы, ведь они могли напрямую касаться благополучия всех драконов, я отложил на потом. Но судьба распорядилась иначе. Ближе к вечеру ко мне с изобычным лицом подошла Амра, которая обычно сидела за самым крайним столиком и изображала из себя любопытную горожанку, не способную оторвать глаз от окна. «Его светлость приглашает в гости и настойчиво просит приехать», сообщила охранница. Прямо сейчас я нахмурилась. Первым порывом было отказаться. То чешуйчатый даже не порог меня не пускает, хотя не может не догадываться, что я в отчаянии, раз уж сама явилась. А теперь с такой силой жаждет увидеть, что готов попрать все правила приличия, хотя о чем это я, правила же не для драконов, и встретиться в столь позднее для визитов время. Лорд только очнулся, без труда считала моя мысль Амра. Все это время он провел забытье.